Глава 33. Сначала все проходило штатно, и ритуал позволил мне немного узнать о человеке, который был обречен встретиться со мной. В нем, как я и подозревал, не было ничего особенного. Более того, он был обычным наемником, неплохим и нехорошим. По крайней мере, ритуал не выявил никаких особых отклонений в его душе. Условно хорошие поступки сложно так уж определить. Но те, кто посвятил свою жизнь служению и помощи другим, у них даже духовная энергия становится немного иного оттенка, и при определенных затратах сил это можно определить. Такие люди, как правило, заняты в сфере помощи людям и сами отдают себя без остатка этим направлениям. Другое дело, кто не испытывает ни к кому жалости и даже наслаждается смертями других. Такие люди не только буквально очерняют свою душу, Но из большей доли вероятности могут стать, если не духами, то основой для них. Как никак многие духи создаются из ярких эмоций, а когда за тобой тянется целый шлейф из насильственных смертей, да еще и ты сам по сути культивируешь их у себя, то неудивительно, что потом появляются жуткие духи, желающие лишь убивать и ничего более. Так что в этом плане зацепиться в этом человеке было не за что. И тем не менее я продолжил действия ритуала, надеясь найти связь, уходящую вовне. Все же одно дело просто заложить ментальные закладки в разум и заставить выполнять волю другого человека. Но я-то знал, что мой недоброжелатель любит за всем наблюдать из первого ряда, а значит, у него должна оставаться возможность для удаленного подключения к эфиру. Как подобное вообще возможно провести с помощью ментальной магии, я не представлял, Да и не сталкивался я с такими одаренными. Но вот сам принцип контроля, скорее всего, должен быть схож с тем, что делают духи, когда занимают тела людей-носителей. Пусть в этом мире ничего не знаю про души, но что-то мне подсказывает, что без связки с душой такие манипуляции просто невозможны. В любом случае, мне ничто не мешает проверить это на практике, и если ничего не получится, то это тоже определенный результат который мне поможет лучше подготовиться к следующему нападению. А то, что оно будет, я не сомневался. Просто лучше провести его на моих условиях, когда не будет гибнуть никто из посторонних. И вот в какой-то момент я, видимо, своим воздействием смог что-то зацепить в этом человеке, так как он неожиданно захрипел, даже несмотря на лошадиную дозу снотворного, и стал дергаться. А Сайда теперь внимательней. Пусть мы сейчас и пребывали в единении, но так мне самому было легче сконцентрироваться на происходящем. Если есть какая-то реакция на мой ритуал, то и ответные меры могут произойти. А там, вполне возможно, незнакомец все это устроивший сам отреагирует на попытку прощупать его марионетку. Тут главное поймать правильный момент и уцепиться за эту связь. Ритуал перешел на свою следующую стадию – И я на несколько мгновений увидел множество нитей, которые были едва заметны, но все же были. Они отражали связь этого человека с другими людьми. Ведь все мы так или иначе оказываем свое влияние на других, и чем больше это влияние, тем больше такого рода связей. И если большая часть касалась других людей и просто мимолетных связей, которые так или иначе бывают в нашей жизни, то одна из них была ярче других». И ведь всего этого без ритуала я бы не смог увидеть, так как это слишком тонкая материя, которая не так просто поддается воздействию на себя. Правда, и самого воздействия как такового здесь не было. Просто увидеть это было и то проблематично. Но, тем не менее, я увидел эту выбивающуюся из общего ряда нить, которая не просто уходила куда-то в сторону, но еще и начала активно пульсировать, одновременно с тем, как дергался мужчина, из-за воздействия ритуала. «Все готово», — наконец-то произнесла Кицуне, и я моментально свернул ритуал. После этого, по моему жесту, мои люди оттащили этого наемника в сторону, да и в целом теперь они постараются вернуть его на место заключения, так, чтобы он сам ничего не понял. Но для меня все это было уже не столь важно, ведь я добился своей цели. Связь, как я и предполагал изначально, была и она была связана в том числе и с душой живой марионетки. Благодаря тому, что мы с Асайдо увидели, можно было с уверенностью сказать, что если закладки в разуме своих подчиненных мой недоброжелатель умел делать достаточно тонко и точечно, поэтому сложно найти в них лазейки, то в рамках управления другим человеком он был не так хорош. Тем более отчасти это пересекалось с духовными практиками, и все в конечном итоге выглядело очень грубо, пусть и частично позволяло выполнять свою задачу. Теперь осталось понять эту связь и детально ее проанализировать, благо Асайда ухватилась за основные моменты в ней. Да, пока я не мог определить направление, откуда шел сигнал, но таким образом можно будет работать на общем подобии. Как минимум теперь Асайда сможет меня предупредить, если в моем окружении появится кто-то, кого тоже взяли под контроль таким образом. Тут главное проверять почаще людей рядом со мной. Как оказалось, в основе этой связи был еще один вид энергии, который не относился ни к духовной, ни к магической. Просто сам тип воздействия был несколько иным, и теперь, благодаря результатам ритуала, не требовалось проводить настолько серьезную подготовку, да и само обнаружение этой энергии было не настолько затратным. А вот дальше желательно было бы взять еще одного подконтрольного моему недоброжелателю человека, но боюсь, что мне такую вольность не позволят. Эти люди шли по делу о происшествии с поездом, и они такого натворили, что теперь ничего хорошего их в любом случае не ждет. Но это я и так знал. Главное, что ко мне у Аркура пока что не было вопросов, да и я сразу предупредил, что это лишь эксперимент, И далеко не факт, что у меня что-то выйдет. Говорить же о реальных я, разумеется, не собирался, так как это дело было связано только со мной. Да, и я изначально планировал добраться до этого человека без лишних глаз и спросить у него за все. Решить дело на предприятии, которое так заинтересовало главу моего рода, не заняло много времени. По сути, мне просто надо было убедиться, что технические характеристики их оборудования и доспехов соответствуют действительности. Уж не знаю, где отец решил использовать данные доспехи, но пришлось проходить через их тестирование и смотреть, как мои люди проходят специальный полигон, который, собственно, и был предназначен для проверки характеристик этих доспехов. Это, кстати, были первые на моей памяти доспехи, которые в обязательном порядке имели шлемы в том числе и для магов, а не просто открытую защиту. Разумеется, это значительно уменьшало возможности магов, но когда вокруг тебя ужасающая жара, то это наименьшая из проблем. Тут главное, что в системе доспехов работают дублирующие контуры контроля климата и герметизации, так что находиться в них, даже в пекле, можно было достаточно долго. Насколько я выяснил за это время, Существовало всего несколько аномалий, подходящих под использование таких доспехов. Ну и помимо этого, была парочка монстров-аномалии, которые могли похвастаться возможностью создавать настолько жаркое пламя, что сражение с ними превращалось в очень проблемное испытание. Так что, с одной стороны, эти доспехи были очень узкой нишей и применяли их редко, а с другой... Даже если учитывать добычу с этих уникальных монстров, то она полностью перевешивала стоимость доспехов на полноценный отряд охотников. Поэтому такие линейки и развивают, так как на них есть пусть и небольшой, но все же спрос. Тем более частично такие вещи спонсируют государства, на территории которых происходит производство, и это было выгодно всем сторонам. Ведь так появилась возможность получить уникальные типы доспехов по необходимости, когда нужно ликвидировать тот же прорыв монстров. А производители имели возможность приобрести компоненты для своей работы, которые в ином случае им либо было слишком сложно достать, либо они вообще контролировались исключительно государственными службами, и в свободной продаже их было не достать. В общем, все это было давно отлажено системой сдерживания и противовесов, и, разумеется, оказанных друг другу услуг, когда все не слишком довольны происходящим, но это все равно лучше, чем сидеть без всего. В моем же случае я лично проверял доспехи, предназначенные для магов. Демонстрировать свои возможности я не стал, так как, в отличие от одаренных этого мира, не имел тех же ограничений, что и они. Так что это показывать мне точно не следовало. А вот Элиасу полигон понравился. Он даже немного оживился, впервые за долгое время. Но, как я понял, все это было связано с обилием пламени вокруг, что лишь добавляло пунктов к пониманию его личности. Но главное, что все формальности были соблюдены, и я подписал так необходимые нашим партнерам бумаги, чтобы они уже могли поставить небольшую партию моему роду. Правда, когда я увидел ценник за совсем небольшую партию, то мне даже хотелось позвонить отцу и уточнить, действительно ли он готов выложить такую сумму. Вот только под пристальным взглядом партнеров этого не сделаешь. Даже интересно, где же он решил их использовать, что эти доспехи так срочно понадобились. В самом городе пришлось остаться еще на пару дней, чтобы те из моих людей, кто были ранены, смогли восстановиться. Ну а я в это время посещал места, где было больше всего духовной энергии, чтобы и самому быстрее прийти в норму, а то, кто знает, когда мой недоброжелатель сделает следующий ход. Пусть обычно между его акциями проходит довольно большое время, но никогда нельзя утверждать наверняка. Ну а дальше возвращение назад, и я как-то подспудно ждал очередного нападения, но ничего не происходило». А вот уже в столице пришлось заниматься вопросом похорон погибших. Правда, тут регламент был давно утвержден, и оставалось только следовать ему, да после принимать новых бойцов, которые доукомплектовали состав моих отрядов. И вроде все все понимали, но так или иначе к потерям я не привык и не хотел привыкать. Поэтому запросил у отца часть наставников, чтобы они начали гонять моих людей еще больше прежнего, И это решение Воробьев полностью поддержал. Если в плане вооружения у моего отряда никогда проблем не было, то тренировки лишними не бывают».